Глава четырнадцатая С основного тракта мы почти сразу свернули, как выехали из Таверны, и ехали уже менее хорошей дорогой, почти заброшенной поросшей травой, поэтому селении Тавернам по пути больше не попадалось. Принц меня предупредил, что остальные четыре дня будем жить в походных условиях, но я не роптала. К вечеру мы остановились на ночлег, свернув подальше от дороги в лесную чащу. Дарон сразу же ушел на охоту, а мы с Алексом обустраивали временный лагерь. Точнее, Алекс обустраивал и не давал мне толком ничего делать. «Ты устала, иса отдыхай», — сказал он мне, расстелив на землю покрывало, когда я спросила, чем помочь. А я действительно устала. Даже Ириаса никогда столько в седле еще не сидела. И если и надо было куда-то далеко ехать, то для этого были комфортабельные кареты. Я уж молчу о том, как сильно у меня ныл копчик. Хотелось вообще-то прилечь и уже уснуть, но я стойко сидела и ждала, привалившись к дереву спиной. Когда принц разведет костер, установит треногу и вскипятит горячую воду, а Дарон принесет пойманную добычу. Мне кажется, что я задремала, сидя, потому что резко очнулась от вкусного мясного аромата и тихих мужских голосов. «Иса, поешь, потом спать будем уже нормально укладываться». Сразу же заметил Алекс, что я зашевелилась, пытаясь размять затекшие мышцы. Принц передал мне железную миску с вареным мясом и картофелем и флягу с отваром из местных трав. Ужин оказался очень вкусным и сытным. Я кое-как заставила себя сходить в кустики и умыться теплой водой перед сном. Пока занималась своими делами, принц успел расстелить мне удобный матрас наподобие спального мешка из моего мира. Я даже не знала, что здесь такие штуки бывают. Только вместо замка были простые завязки изнутри. «Я же подумала о том, что надо кому-то свои познания из моего мира передать. Очень удобно и можно на этом заработать. Попробую через принца запатентовать кое-какие мелочи. Будет на что жить в его мире». Пока укладывалась, настолько сильно кривилась от боли в копчике, что привлекла внимание Алекса. Дарон ушел в лес, решив еще поохотиться на завтрашний день. А принц подошел ближе и требовательно спросил. «Иса, ты почему сразу не сказала, что у тебя мышцы болят?» Я смутилась от его вопроса и тона голоса. Он смотрел на меня опять, как на глупую маленькую девочку. «Ну а что поделать? Болит и болит!» Развела я руки в стороны. «Я могу подлечить и боль убрать», — ответил принц и «Переворачивайся на живот, у тебя копчик болит и мышцы между ног, все верно». «Э-э-э...» — застопорилась я, смотря на принца с удивлением. «Это как это ты подлечишь? Мазью какой-то?» «Магией!» — хмыкнул принц. «Давай не тяни. Чем быстрее вылечу, тем быстрее уснешь. Не забывай, что нам в таком же темпе еще четыре дня ехать. Ты должна быть бодрой, отдохнувшей и, самое главное, здоровой». «Откуда у тебя магия? На территории светлого она не работает?» С удивлением спросила я. Алекс в ответ хитро подмигнул мне. «Вообще-то эта магия работает на любой территории. Она называется магией крови». Я кое-как вспомнила о том, что принц мне рассказывал про магов крови. «Ты же говорил, что магов крови всего двое?» — спросила я, нахмурившись. «Ага», — весело хмыкнул принц. «Я и мой отец. Дар передается по крови только в королевской династии». «Подожди, так это что же получается?» Я опять нахмурилась. «Ты говорил, что артефакты, что лежат в нашей сокровищнице, делают маги крови, да?» «Верно», — кивнул принц. «И значит, ты сам умеешь делать такие артефакты, вполне возможно, что сделал один из них?» «Делать умею». — хитро блеснул взглядом принц. — Но еще ни одного артефакта династия Кардаринг не дарил, и дарить не собираюсь. — И кто же сделал все эти подарки тогда? Ваш отец? — спросила я. — Нет, он тоже ничего не дарил, — хмыкнул Алекс. — Подарки эти все подарил наш предок — первый маг крови и первый архимаг, сумевший подчинить себе все стихии, а также всех магов в единое государство и единственный, кто мог чувствовать себя нормально на вашей священной земле. Вы называете его светлым. Последнюю фразу он произнес таким будничным тоном голосом и как бы вскользь, что я не сразу сообразила, о чем это он, а когда поняла, то мое лицо вытянулось от удивления. «Хочешь сказать, что Светлый — это ваш предок? Он был обычным магом?» Потрясенно спросила я, теперь понимаю, почему для Ириаса эта новость была бы шоком. Она и для меня-то шок. А для императрицы, выросшей и воспитанной очень религиозной, тем более... «Ну...» — нараспев произнес принц. — Не совсем обычным. Он был самым могущественным магом и родоначальником нашей династии. — Подождите, так это он создал наше государство, что ли? — в шоке произнесла я. — Именно, — хмыкнул принц. — А теперь переворачивайся на живот, и я расскажу тебе, как это было. Я недоверчиво посмотрела Алексу в глаза. — Иса, — покачала он головой, делая вид, что оскорблен моим недоверием. «Если бы я хотел тебе навредить, то уже давно бы это сделал, поверь». «Ладно», — кивнула я, — «но с тебя рассказ». «Конечно», — улыбнулся принц, поднимая руки вверх, будто сдается. А я повернулась на живот, а руки положила под голову. И сразу же ощутила одну руку на своей пятой точке и попыталась автоматически извернуться. Но рука принца оказалась словно гранитная плита. Вроде не давит, но и двинуться не дает. Я вспомнила про того хряка, которого он уже выпил у меня на глазах, и волосы на затылке встали дыбом от ужаса. «Иса, да успокойся ты!» — рыкнул недовольно принц, чувствуя мой страх. «Я уже сказала, что не причиню тебе вреда, если, конечно же, ты не попытаешься сама на меня напасть. Но это исключено, потому что я твой сюзерен. И прежде чем ты даже мысль такую допустишь, твоя кровь скипит в твоих венах. А он прав, и я тут же расслабилась. Так-то лучше». Услышала я голос принца и почувствовала через брюки тепло от его руки. Вторую же руку он положил на внутреннюю сторону бедра, очень близко к первой, от чего я опять неосознанно напряглась. Хоть я и была в брюках, однако все равно было очень неловко от того, что руки мужчины лежали так близко к моим интимным местам. — Иса, — сказал принц, — если не расслабишься, рассказывать ничего не буду. Я шумно выдохнула и попыталась не думать о том, где лежат руки принца. «Вроде немного получилось». «Отлично, тогда начнем», — с предвкушением произнес Алекс. Я не сдержалась и хмыкнула. А от обеих его рук сначала начало покалывать, как от слабых разрядов тока. Не больно, но щекотно. А затем пошло тепло. боли правда начала уходить, и я уже расслабилась по-настоящему. А принц начал свой рассказ. «Давным-давно, во времена правления стервы Манилы, магии вообще не существовало. Ну, это ты и так, наверное, знаешь». «Знаю» ответила я немного сонным голосом. Тепло от рук принца начало распространяться по всему телу, и, как оказалось, у меня болела не только пятая точка, но и все тело. И только сейчас, во время лечения, я начала это понимать. Просто пятая точка болела сильнее всего, поэтому на остальную боль я уже не обращала внимания. Во всем мире существовали разрозненные государства, которые жили каждой своей жизнью. Кто-то воевал друг с другом, кто-то, наоборот, дружил. Пока не произошла катастрофа, и Келлира не решила взять бразды правления в свои руки. На наш мир она отправила дождь из своих каменных слез. Я мысленно перевела это как метеоритный дождь, и скорее всего столкновение спутников, вызвавшее серьезную катастрофу космического масштаба, чуть не уничтожившего местную планету. Большая часть людей не выдержала и погибла от слез Келлиры. Но те, кто остался жив, получили от сумасшедшей сестры в дар магию. Ощутив свое могущество, люди устроили войну за территории и ресурсы между собой, чуть не погубив друг друга полностью. Тогда-то и появилась Церира. Она провела всего одну каменную слезу, но только лишь на одну часть мира, западный материк. Я же мысленно для себя это перевела, что была еще одна катастрофа. Спутники опять умудрились столкнуться, но не сильно. И откололся всего один кусочек, который упал на континент. «Почти все люди уцелели в западной части мира, куда упала слеза богини», – продолжил принц. Но только позже, спустя несколько поколений, они поняли, что те, кто жил ближе всех к месту падения слезы цириры стал терять магию. Люди попытались вернуться на восточную часть континента, но им не позволяли маги, живущие там, теперь они были сильнее. Так как набеги бывших магов с западной части континента слишком сильно вредили восточным магам, а в особенности одной из приграничных стран, на тот момент не очень большой, но удобный для остальных стран, то король этой страны решил поступить кардинально и уничтожить всех немагов, чтобы они больше не мешали жить могущественным магам. Он заставил своего младшего брата собрать воинов и отправиться в вглубь западной части материка. Так как младшему и его людям также грозила смертная казнь за попытку переворота, ему не осталось ничего иного, как подчиниться королю. Поначалу младший брат короля действительно на своем пути уничтожал всех попадающихся, на тот момент уже физически полностью лишенных магии людей. Для мага это было делать несложно. Однако, когда он дошел до первого серьезного поселения, то повстречал там свою пару. Девушка была фактически полностью лишена магии, но благодаря тем каплям, что в ней сохранились, она могла защищать свое довольно приличное поселение от набегов других людей. И именно она показала, что люди, живущие в западной части материка, не такие уж и плохие, и полностью уничтожать их не стоит. Правда, живут они разрозненно и никак не могут между собой договориться. Потому постоянно воюют между собой и еще пытаются устраивать набеги на магов, мечтая вновь обрести магию. Принц хотел забрать свою пару с собой, но она отказалась идти за ним, потому что на этой стороне была вся ее родовая община. А бросить своих людей в такое тяжелое время девушка отказалась. Ведь именно благодаря ее силе они смогли выживать и построить один из самых больших городов на западной части материка. И тогда принц пообещал ей, что создаст для ее родных полностью безопасный мир. В этом случае она сказала, что согласится пойти за ним, если будет знать, что с ее родными ничего страшного не случится. «Стоп!» – прервала я легенду. «Так они же должны были лишиться магии, как только оказались на западе!» «Как они убивали магов Их там что, целая армия была?» «Нет, их было всего около десяти человек, и все они действительно лишились магии», — ответил Алекс. «Но на магию крови, которой владел младший брат короля, это никак не повлияло». Принц выяснил это почти сразу же, так как его верные воины и соратники уже через сутки пути от границы не смогли даже маленький огонек зажечь. «А младший брат короля мог?» — спросил я с удивлением. «Нет», — хмыкнул принц. «Управлять огнем, ветром, водой или землей магией кроме не может. А вот заставить скипеть кровь у противников с расстояния, без проблем. Ну или живых людей превратить в марионеток». Я обернулась и уставилась на Алекса. «Хочешь сказать, что можешь с расстояния так сделать?» «Да», — подмигнул он мне. «А теперь ложись и слушай дальше». Я прикрыла рот и улеглась на живот, пытаясь переварить услышанное. «Это какой же запредельной силой владеет Александр?» «Убить человека одним взглядом или сделать из него марионетку? Даже думать страшно, что будет, если заиметь такого врага». «Конечно, принц не сразу это понял», — вырвал меня из размышлений голос Алекса. «Перед этим ему и его людям пришлось попасть в плен. И вот там-то он и обнаружил, на что способна магия крови. Он уничтожил всех врагов и отправился дальше». «И всех бы уничтожил, если бы пару свою не встретил», — подытожила я. «Кстати», — продолжил алекс В принца могу сказать, что это не такой уж простой фокус – убить человека с расстояния. Я учился 20 лет, чтобы достигнуть такого же мастерства, какого достиг он. И есть у меня подозрение, что принц в плену провел не пару дней, а гораздо больше времени. Вполне возможно, это же легенда, я так понимаю. Качнула я головой. Нет, от мемуары моего предка, но подозреваю, что рассказывать о том, как он был в плену, принцу было неприятно. Вот он решил об этом периоде не упоминать позже младший брат короля объявил себя светлым и создал свой культ из близких соратников всю же западную часть до самого побережья землей светлого своим последователям он всем раздал созданные им артефакты с помощью которых они должны были навести по всей западной земле порядок одного из своих самых близких друзей он сделал главным жрецом а второго императором империи людей его имя было кардаринг закончил я за принца да именно подтвердил мою догадку принц. «А дальше?» Не сдержавшись, спросила я. А дальше принц отправился возвращать свой собственный трон, так как теперь осознал свое могущество, ведь раньше магии крови он не умел так пользоваться. Точнее, просто не знал, что ее можно использовать именно так. Хоть его родной брат и тоже был магом крови, однако опыт был на стороне принца. Он убил своего старшего брата и занял его трон. А затем решил покорить и остальные государства, объединив их в одно и назвав империей Акатон. В эту империю он и привел свою пару. А теперь маленьким девочкам пора спать, сказал мне принц. И это последнее, что я услышала, так как мгновенно отключилась. А утром проснулась и ощутила себя так, будто проспала в своей шикарной королевской кровати. А перед этим побывала в спа-салоне от любимых сплетниц фрейлен Мне было так легко и хорошо, что захотелось вскочить, запеть и затанцевать. И я невольно улыбнулась на свои ощущения. «Как ты?» — услышала я голос Алекса и открыла глаза. «Все хорошо». Садясь и потягиваясь, ответила я, продолжая улыбаться. Принц сидел недалеко от костра и ел вчерашнее уже подогретое мясо с хлебной лепешкой. «Завтракай и в путь». Он кивнул мне на миску с горячей едой. А я опять широко улыбнулась. «Была очень приятна такая забота от мужчины. А главное, у меня больше ничего не болело. Я даже не представляла, как сильно меня это беспокоило вчера. И только ощутив разницу, поняла, насколько же устала. Спасибо, что заботишься обо мне», — сказала я, совершенно искренне пододвигаясь к своей миске. «Ведь он не обязан был все это делать. Я всегда буду заботиться о тебе», — на полном серьезе произнес принц. «А я чуть не подавилась кусочком мяса от неожиданности». И в шоке посмотрела на мужчину. Я думала, он, как обычно, хитро подмигнет мне или все сведет к шутке. Но нет, этого не было. Алекс продолжал смотреть мне в глаза, и я чувствовала нутром всю серьезность этого заявления. «Это неожиданно», — сказала я, не понимая, как реагировать. Алекс хотел что-то ответить, но его прервал Дарон, который шумом вышел из-за кустов. Судя по мокрым волосам, мужчина ходил освежиться. доброе утро госпожа!» Поздоровался со мной наш провожатый. «Доброго», — ответила я и начала быстро работать челюстью. Принц отвлекся на Дарона и разговоры с ним о бытовых мелочах, а я, проглотив завтрак, почти не чувствуя его вкуса, тоже пошла освежиться и посетить ближайшие кустики. Мужчины сделали за кустом что-то вроде умывальника, а точнее повесили сумку типа бурдюка, из которой можно было помыться, чуть наклонив его. А я, усмехнувшись, подумала о том, что этой стране не помешают такие простые вещи, как походный умывальник, сделанный из простой пластиковой бутылки. Хотя и пластика в этом мире тоже нет. А я, к сожалению, делать таких вещей не умею. А может, наоборот, к счастью. Стоит ли даже подавать идеи на эту тему? Ведь наш мир уже весь загажен этим пластиком. Мы отправились в путь, вернувшись на ту самую заброшенную дорогу. От нечего делать я размышляла о заявлении принца. А может, я все не так поняла, может, он просто чувствует ответственность за меня, вот и говорит так, все же он намного старше меня. Хотя, с другой стороны, если бы он думал обо мне, как о ребенке, о котором хочет заботиться, то не стал бы целовать тогда в проходе для слуг, и поцелуй был вполне настоящим, с языком. В пути мы почти не разговаривали. При дороге обсуждать с принцем его заявление я не хотела, Меня и так-то смущала вся эта ситуация, и я уже не знала, что думать. Вообще-то, я, помнится, заявила принцу, что не собираюсь быть его любовницей. Обедали мы на ходу холодными закусками, а к вечеру опять расположились на ночлег. Дарон ушел на охоту, а я на этот раз не чувствовала настолько сильную усталость, как вчера. Поэтому все же начала немного помогать Алексу обустраивать наш временный лагерь. Да элементарно за лошадьми надо было поухаживать. Наш помощник принес трех зайцев и сварил вкусную кашу с крупой, похожую на плов. А еще собрал лесных ягод и душистых полезных трав и сделал нечто вроде узвара. Получился обалденно вкусный напиток. Наевшись, я растянулась на своем матрасе. Дарон нас не оставлял, и с Алексом поговорить о чем-то личном не удалось. Но перед сном принц предложил свои услуги доктора, и, подумав, я решила не отказываться. Если честно, мне импонировали все его ухаживания и вставать в какую-то позу я не собиралась. Заодно узнаю, хочет ли он со мной каких-то более серьезных отношений. Я перевернулась на живот, когда Алекс сел рядом, и ощутила его руки на пятой точке. На этот раз я сразу расслабилась и почувствовала легкое покалывание и тепло, медленно распространяющееся по всему телу. Спустя минуту я уже почти засыпала, но резко проснулась от интимного шепота мне на ухо. Кажется, кое-кто немного схитрил, но мне нравится, что ты не отталкиваешь меня больше, моя девочка. Скажи, решила я расставить хоть какие-то точки, повернувшись к нему лицом и обнаружив, что принц уже успел подтащить свою лежанку впритык моей и расположился рядом. Ты ведь за мной ухаживаешь, как за женщиной, я правильно все поняла? Или это какая-то игра? Он поднял руку и, убрав прядь мне за ухо, ответил серьезно, смотря в глаза. Я и сам пока не знаю, мне нужно убедиться кое в чем. «И тогда я смогу точно тебе ответить на этот вопрос. Но для начала нам надо оказаться в Акатоне. Думаю, там все будет ясно». «Что ясно?» Спросила я, чувствуя внезапно накатившую злость. «Я не могу пока сказать». Покачал головой принц и мягко улыбнулся. «Не злись. Я знаю, что веду себя не слишком красиво по отношению к тебе, но я и правда пока не могу ни в чем быть уверенным». Я закрыла глаза, понимая, что чувство злости, окатившее меня, вот сейчас и правда было лишним. Шумно вздохнув, я тихо ответила. «Извини, я просто устала». «Спи, маленькая», — сказал принц, и я опять отключилась, не успев возразить на его сомнительный комплимент.